Третья дорожка второй кассеты. Джек не скрывал, как ему противна молодая американская девица, как бы ее бедняжку ни покоробила, ни задела, и кормить-то ее надо приснятиной, вроде кобыльевого молочка, а поострее упаси Боже. Это десятилетие – время его созревания. Последнее десятилетие века было периодом упадка, годами пустоты и бесплодия, когда окрепли и все подчинили своей власти, когорты викторианства. Вокруг литературы плотным кольцом сомкнулись тесные рамки среднезападной морали. Книги и журналы издавались, чтобы угодить публике, считавшие Луизу Олкот и Марию Карелли крупными писателями. Трудно было создать нечто самобытное. Писать дозволялось лишь о добропорядочных буржуа и миллионерах, Добродетели непременно полагалось торжествовать, пороку терпеть поругания. Американским авторам приказывали писать в духе Эмерсона замечать только приятные стороны жизни, сторониться всего шероховатого, мрачного, грязного, неподдельного. Среди тех, кто возглавлял американскую литературу, продолжали звучать мелодично-поэтические голоса Холмса, Уиттера, Хиггинсона, У. Д. Хоулса, Ф. Мариона Кроуфорда, Джона Мура, Джоэля Чандлера Харриса, Джоакина Миллера. Обитатели недосягаемых высот, разреженной леденящей атмосферой, американские издатели платили бешеные деньги за книги Барри, Стивенсона, Харди, заходили так далеко, что решались даже печатать, предварительно выхолостив, разумеется, нескромные откровения французов и русских. Но от своих, американцев, требовали стрипни все по тому же мнимо романтическому рецепту. Впрочем, дозволялось несколько варьировать декорацию. Сноска. Роман Льва Николаевича Толстого «Воскресенье», например, издавался в США с изъятием некоторых, по мнению издателей, нескромных мест. Роман Теодора Драйзера «Сестра Кэрри» был запрещен за безнравственность. В России революционный переворот в литературе совершали Толстой и Реалисты, во Франции – Мапассан, Флабер и Золя, в Норвегии – Ипсен, в Германии – Зудерман и Гауптман. Читая американцев, сравнивая их с Харди, Золя, Тургеневым, Джек больше не удивлялся, почему на континенте Америку считают нацией дикарей и младенцев. Великий жрец американской литературы, Атлантический ежемесячник, печатал сочинение Кэт Дуглас Вигин и Ф. Гобкинсона Смита. Вещицы тихие и вполне безобидные, ведь они мертвы, ядок прочно, надежно. Ну ладно. Через пару дней выйдет Северная Одиссея. И тогда уж и Атлантическому ежемесячнику и американской литературе недолго оставаться уютной, беззубой мертвятиной. Он решился. Он сделает для своей литературы то же, что сделали для художественной прозы «Горький» в России, «Мапассан» во Франции, «Киплинг» в Англии. Он уведет литературу из великосветского салона Генри Джеймса на кухню. Там она, быть может, и будет иной раз попахивать, зато, по крайней мере, жизнью. В его дни для американской литературы есть три табу, три запрещенные темы – атеизм, социализм и дамские ножки. Он сыграет свою роль в разрушении организованной церкви и организованного капитализма. И если отношения мужчины и женщины из чего-то низменного, постыдно уродливого превратятся в научно обоснованные проявления движущих сил естественного отбора, направленных на продолжение человеческого рода, в этом превращении будет и его доля. Только он не собирается писать просто политические статьи. Нет, он прежде всего писатель, творец литературы. Он приучит себя так ловко вести рассказ, что пропаганда будет неразрывно сплетена с искусством в самой ткани произведения. Чтобы осуществить этот четырехгранный замысел, нужно сделаться одним из наиболее образованных людей зарождающегося века. Много ли он успел в этой титанической задаче?» Оценивающим взглядом Джек окинул книги, разложенные по столу и по кровати. Все это он сейчас штудирует, конспектирует, делает пометки. «Да, он на верном пути. Революция 1848 года, сент Очерки по структуре и стилю Брюстера, Заметки об Эволюции Жардана, Предполярье Тирола, Капитал и прибыль Бем Баврка, Душа человека при социализме Оскара Уайльда, Социалистический идеал искусства Уильяма Мориса, Грядущее единство Уильяма Оуэна. Часы в комнате матери пробили одиннадцать Еще один час и уходит столетие. Чем было оно для Америки, страны, которая в 1800 году была горсточкой мало связанных друг с другом сельскохозяйственных штатов? Первые десятилетия ушли на разведку и освоение необитаемой глуши. Следующие – на создание машин, фабрик, на захват континента и заключительные десятилетия – на накопление огромнейших богатств, какие когда-либо знал мир а заодно с богатством и техническим прогрессом, и на то, чтобы приковать народ к станкам и нищете. Зато новый век! Ах, что это будет за время! Вот когда стоит пожить! Машины, научные достижения, природные богатства, их заставят служить человечеству, а не порабощать его. Человек научится постигать законы природы, смотреть в лицо непреложным фактам, вместо того, чтобы одурманивать себя религией, созданной для слабых, и моралью поработившей дураков. Литература и жизнь станут равнозначны. Истинная духовная сущность человека воплотится в искусстве, литературе и музыке, задушенных в колыбели трехглавым чудовищем, религией, капитализмом и тесными рамками убогой морали. В каком великолепии предстанет Америка перед глазами его внуков, когда сто лет спустя они в эту ночь окинут взглядом уходящий век? Помочь построению этой новой Америки вот его судьба. Он сбросит ермо от жившего темного века. Никто не заставит его напялить не гнущиеся, безобразные высокие воротнички, врезающиеся в тело. Точно так же он отшвырнет Жесткие, уродливые, высокопарные идеи, врезающиеся в человеческий мозг и коверкающие его. Оставив за спиной устаревшую идеологию XIX века, он бесстрашно и твердо двинется навстречу веку XX, что бы тот с собой не принес. Он будет современным человеком, современным американцем, Сто лет спустя его сыновья и внуки с гордостью вспомнят о нем в новогоднюю ночь. Часы у Флоры пробили полночь. Старый век отошел, начинался новый. Джек вскочил из-за стола, натянул через голову свитер, заколол брюки, вывел велосипед, нажал на педали и покатил по темной ночной дороге за сорок миль в Сан-Хосе. Жениться на любимой девушке в первый день нового века Лучшего начала не придумаешь Если он хочет, чтобы сыновья его сыновей и их сыновья С гордостью вспоминали о нем через сто лет в новогоднюю ночь Нельзя терять ни секунды Глава пятая Миссис Эплгард отнюдь не жаждала заполучить Джека в зятья Помолвке она не особенно противилась зная, что свадьбы не будет, пока Джек не сумеет содержать жену на литературные гонорары, а эта опасность, по ее мнению, им не грозила. Но когда он явился в их коттедж на углу улиц Элм и Эсбери, показал ей и Мейбл сигнальный экземпляр Северной Одиссеи, счастливое предзнаменование счастливого Нового года, миссис Эпплгард сразу же изменила тактику. Да, она согласна, пусть женится. Сегодня же, пожалуйста, с одним условием. Мистер Эппл Гартвить умер, а Эдвард дома не живет. Так вот, или Джек будет хозяином дома, или пусть забирает тещу Вокленд вместе с женой и дает обещание никогда не разлучать ее с дочерью. Всего несколько дней назад Джек писал одному приятелю. Приходится уже содержать семью, а когда ты молод, это дьявольски тяжело. И все же его смутила не столько перспектива взвалить на себя еще целую семью, сколько недвусмысленная манера, с которой миссис Эпплгард запустила в это дело свои железные когти. Последовала сцена. Миссис Эпплгард сообщила Джеку, что Мэйбл послушная дочь. Она благодарна за все, что для нее сделала мать. Она не бросит ее в старости. И все это вопреки тому, что миссис Эпплгард была гораздо крепче своей дочери, которую она тиранила, заставляя нянчиться с собою, требуя, чтобы Мейбл подавала ей завтрак в постель. Бледная, потерянная, оглушенная, разгоравшейся ссорой сидела между ними Мейбл. Любя обоих, она не могла, не смела сделать выбор. Эта хрупкая особа была так слаба, что не смела и пикнуть в присутствии матери. Поразительно. Силы нашлись у нее лишь для того, чтобы молча сидеть и смотреть, как ломают ее жизнь, хоронят ее мечты о любви, о семье, о детях. Вечером расстроенный печальный Джек добрался до Окленда, а там на него свалились новые неприятности. Флора заявила, что деньги, полученные от атлантического ежемесячника, истрачены до гроша. Утром, привязав к велосипеду Макинтош, Джек направился в ломбард знакомой дорожкой. Вернулся он с несколькими долларами в кармане, но домой пришлось идти пешком. Мало было ультиматума миссис Эплгард, а тут еще проклятое безденежье. Положение было безнадежным. Если Мейбл будет жить с ним, расходов почти не прибавится. Любовь поможет им не замечать лишений. Но сколько лет пройдет, прежде чем его заработка хватит на тещу? О том, чтобы поселить ее с Флорой, не могло быть и речи. Дня не пройдет, когда мы перегрызутся. Даже когда он сможет зарабатывать на два дома, будет ли он у себя хозяином? Разве миссис Эпплгард не станет распоряжаться его домом и его женой? Мейбл придется в первую очередь быть дочерью и только во вторую женой. Невыносимо. Джек весь кипел от гнева. Рушатся надежды. Их разбила эта женщина. Он вдруг представил себе, как беспомощно была Мейбл между двух огней. Они, сильные люди, убивали ее разрывали ее душу надвое. Бешенство сразу улеглось, в душе поднялись нежность, заботливые участие. Нет, как бы ему ни мешали, он не оставит ее на милость матери, а не поженится. А с тещей, если будет нужно, он справится как-нибудь. Джек успокоился. Все непременно уладится. К нему вернулась способность здраво рассуждать. Чтобы создать нормальную семью, Он будет вынужден воевать с миссис Эпплгард, но каждую победу Мейбл старицей отплатит ценой своего хрупкого здоровья. Это ясно. Джек опять убеждал себя, что не позволит Мейбл пожертвовать собой, что заживет отдельным домом, как только станет прилично зарабатывать. Пусть миссис Эпплгард возьмет бразды правления в свои руки. Лучше выносить ее деспотизм, чем мучиться, как они с Мейбл. И опять все началось сначала, и снова мысли шли тем же томительным кругом. Ведь стоит ему поддаться матери Мейбл, и они погибли. Разве может быть счастливым брак, когда жена и душой, и телом в рабском подчинении у матери? Он был глубоко разочарован. Его любовь к Мейбл стала спокойной, сформировалась и созрела. Они были бы счастливы. Мейбл была знакома со всеми тонкостями хорошего тона, как раз тем, чего не хватало Джеку. Он восхищался ею, уважал ее за это. Она была существом воздушным, нежным, хрупким. Он заботливо щадил и охранял бы ее, старался бы не задеть, не обидеть. Мейбл никогда не любила до Джека, и больше никого ей не суждено было любить. Из нее вышла бы преданная жена — Она создала бы именно такой дом, о каком Джек мечтал все молодые годы. Он чувствовал себя предельно несчастным, и не только от того, что рушились мечты о жене, доме и детях. Девушка, которую он любил, попала в бессмысленно трагическое положение, и он оказался не в силах найти выход. Эта трагедия погубит не только их отношения, но и Мейбл. Январь был месяцем удач, хотя восходящее солнце славы пока что несло с собой маловато финансового тепла. Атлантический ежемесячник напечатал Северную Одиссею, а ведь журнал помещал не более одного-двух коротких рассказов в месяц. Обозрение обозрений напечатало экономику в Клондайке, а рассказ «Отвага и упрямство» вышел в спутнике юношества. «Северная Одиссея» — это повесть о Наасе, вожде Акатана, улисе наших дней, который по всему свету ищет Унгу, жену, похищенную у него в ночь свадьбы желтоволосым викингом. Подобно белому безмолвию, этот рассказ наполняет читателя трагическим восторгом. На Востоке его встретили громким хвалебным хором. Смелость одного — вселяет отвагу и в других. В одной Оклендской газете появилась статья о том, что Окленд занимает все более важное место в отечественной литературе, причем выдающаяся заслуга в этом принадлежит мистеру Джеку Лондону. Друзья, помня, какие мытарства он перенес, не стали жертвами зависти, как иногда случается с друзьями, если тебе слишком везет. Друзья устроили в его честь вечеринку и от души радовались за него. Под конец месяца, заняв у приятеля пять долларов, чтобы выкупить велосипед, Джек поехал в Сан-Хосе. Все эти дни он думал, как изложить свои доводы ясно и четко, чтобы Мейбл не могла им противиться и добилась независимости. Но его слова вообще едва ли дошли до сознания Мейбл. Оцепеневшая, словно в каком-то трансе, Она твердила одно и то же. «Я нужна маме. Мама без меня не может жить. Я не могу бросить маму». Значительно позже, уже в 1937 году, Эдвард Эпплгард с грустью говорил. «Мать всегда была эгоисткой. Вся жизнь Мейбл ушла на то, чтобы ухаживать за нею». Все-таки Джек окончательно не терял надежды. Он любил Мейбл, как и раньше. Но теперь он стал встречаться с другими женщинами, например, с Анной Струнской, у которой всегда ставили на обеденный стол пару лишних приборов, на случай, если кто-нибудь зайдет. А Джек заходил то и дело. Анна тоже писала рассказы и социологические очерки. Они с Джеком обсуждали свои вещи, находя друг у друга множество недостатков. До хрипоты спорили обо всем на свете, и восхищались друг другом от всего сердца. «Не отнимайте себя у мира, Анна, ибо в какой мере мир потеряет вас, в такой мере вы перед ним виноваты». Кроме того, была еще и некая Эрнестина, сотрудница Сан-Франциской газеты, у которой, судя по фотографиям, был прелестный профиль и чертенята в глазах. С нею Джек совершал далекие от условностей прогулки. «Что же?» Дела в январе шли на славу, а вот в феврале он не смог пристроить ни строки. Новый гонорар от «Атлантического ежемесячника» ушел на долги, на приличное платье для Флоры, костюм для себя, кое-какие вещички для Джонни, на книги, на необходимые журналы. В доме снова не было ни гроша. Джеку все это до нельзя противило. Унизительные денежные затруднения привели его к убеждению, что нищета так же недопустима, как и колоссальное богатство. Никуда не годится, чтобы человек был вынужден терпеть то, с чем Джек Лондон познакомился еще в детстве. Он пришел к заключению, что там, где дело идет о деньгах, он будет последовательно и откровенно циничен. Деньгами брезгуют только дураки. «Деньги! Вот что мне надо!» Вернее, то, что на них можно купить. Сколько бы денег у меня ни было, мне всегда будет мало. Перебиваться на гроши? Я намерен заниматься этим милым делом как можно реже. Человек жив все-таки хлебом. Чем больше денег, тем полнее жизнь. Добывать деньги — это не моя страсть. Но тратить? О, Господи, сдаюсь, тут я вечно буду жертвой. Если деньги приходят со славой, давай сюда славу. «Если без славы, гони деньгу». И с этими словами он попрел закладывать книги, журналы и новый костюм, которым так гордился. Первой остановкой на обратном пути, как всегда, была почта. Нужны были марки, чтобы снова благословить рукописи в путь-дорогу. Когда журнал-издатель предложил ему пять долларов за очерк в 1700 слов, Джек обиделся, но деньги все же взял. С удвоенным рвением он вернулся к работе. Раньше он писал по тысяче слов в день, шесть дней в неделю, взяв себе за правило наверстывать сегодня то, что вчера не было доведено до конца. Теперь он увеличил ежедневное задание до полутора тысяч слов, потом до двух, но на этом он поставил точку. Я настаиваю, нельзя работать доброкачественно при норме в три-четыре тысячи слов в день. Хорошую вещь не вытянешь из чернильницы, ее складывают осторожно, придирчиво, по кирпичику, как хороший дом. Ему требовалось много денег и поскорее, верно, но из-за этого он не стал работать менее аккуратно, методично, вдумчиво или менять что-либо в задуманной схеме рассказа. Он заявил, что если угодно, журналы могут купить его душу и тело, ради бога, пусть только дадут хорошую цену. Однако все свободное от работы время он штудировал труды Драмонда по эволюции, Гудзона по психологии и все, что мог достать по антропологии, ничуть не считаясь с тем неоспоримым фактом, что за тонну эволюции и антропологии журналы не дадут и ломанного гроша. Он жаждал денег, как избавление от беспросветного рабства, и писал страстные статьи о социализме, заранее зная, что их никуда не сбыть, и бесплатно читал для социалистов лекции в Аламеде, Сан-Хосе и других городах. Он задыхался от безденежья. Но друзья говорят, что он был готов идти хоть на край света, лишь бы попасть в компанию, где можно вдоволь поспорить об антропологии. Познакомившись с радикальной теорией Вейсмана, о том, что приобретенные признаки не передаются по наследству, Джек пришел в такое волнение, что бросил все дела и с открытой книгой в руках обошел друзей, чтобы поделиться с ними замечательным открытием. Он, утверждавший, что будет писать любую чушь, лишь бы хорошо заплатили, проявил чудовищную непоследовательность, продолжал писать только то, во что верил. Революционные статьи и рассказы, хотя их собратья по духу и по сей день покоились на полу под столом. Деньги ему были нужны, но только плата за них по расценке, угодной издателям журналов, была для него непомерно высокой. «Я человек твердый. Те, кто имел возможность познакомиться со мной как следует, заметили, что все получается по-моему, даже если на это уходят годы. Меня не собьешь с пути». Разве что в повседневных мелочах Я не то что бессмысленно упрям Я просто клоню к цели Как стрелка компаса к полюсу Хватай меня Сбивай с пути Ставь палки в колеса Хоть тайно, хоть явно наплевать Я поставлю на своем Жизнь борьба А я к ней подготовлен Не будь я существом, наделенным логикой Я давно бы сидел в придорожном болоте Или свернул себе шею где-нибудь на обочине В феврале, одно за другим, в течение каких-нибудь нескольких дней произошли два незначительных на первый взгляд события, которым было суждено определить весь ход его жизни. Первое. Его пригласила на завтрак в Сан-Франциско миссис Нинетта Эймс, жена управляющего делами трансконтинентального ежемесячника. И второе. Университетский товарищ Фред Джекобс отправившись на военном транспорте на фронт испано-американской войны, отведал мясных консервов, что поставляют спекулянты, наживающиеся на войне, умер и был доставлен назад в Окленд для похорон. Итак, во-первых, завтрак у миссис Эймс. Его влияние сказалось несколько позднее, но зато было более длительным. Миссис Нинетта Эймс, Была приторно жеманной бездетной дамой лет 47. Бедняжка Нетта, как ее всегда называли, была хитра, смекалиста и себе на уме. Эдакая, цепкая лоза с остальной мертвой хваткой под флером мягкости и сентиментальности. Муж ее был слабовольный фанфарон, так что делами семьи вершила миссис Эймс. Как и многим женщинам 80-90-х годов прошлого века, Ей приходилось добиваться своего ис-под вольтайком направлять и подталкивать мужа так, чтобы со стороны никто этого не заметил. Целью встречи было интервью, которое миссис Эймс хотела взять у Джека. Она собиралась написать о нем статью для ежемесячника. На завтрак она пригласила также свою племянницу и воспитанницу, Клару Чармиан-Китридж. Довольно точную копию тетки. Клара Чармиан Китридж оказалась находчивой собеседницей, с тонкой, но соблазнительной фигурой, незамужней, несмотря на свои 29 лет. Не лишено вероятности, что миссис Сеймс надеялась заинтересовать молодых людей друг другом. Как бы то ни было, мисс Китридж пренебрежительно фыркнула при виде потрепанного костюма Джека и возмутилась, что по счету платит тетка. Правда, она слегка спустилась со своих высот, когда миссис Эймс сообщила Джеку, что племянница работает машинисткой в конторе по соседству. Тут она быстренько толкнула тетку ногой под столом. Зачем этому парню знать, что ей приходится самой зарабатывать на жизнь? 20 февраля Джек дочитал корректуру сына Волка и, волнуясь, отослал редактору. Первый сборник рассказов. На другой день он пошел на похороны Фреда Джекобса, и там познакомился с невестой покойного, Бесси Мадерн, красивой, статной, как Юнона, девушкой ирландкой немного знакомой ему по Окленду. Друзья любили и высоко ценили ее, и теперь сочувствовали ее утрате. Наутро Джек получил письмо, в котором Мейбл Эпплгард просила его навестить Бесси, ее старую подругу, и облегчит, чем только сможет ее горе. Вечером Джек пошел к Мадернам. Бесси Мадерн, двоюродная сестра известной актрисы Мини Мадерн Фиск, окончила среднюю школу для девочек в Сан-Франциско. Теперь она частным образом занималась математикой с отстающими детьми из начальной школы и готовила к поступлению в университет учащихся средней. Сильная, уравновешенная и флегматичная, она разъезжала от дома к дому в Аламеде и Окленде по своим многочисленным урокам. Она была немного старше Джека. Глаза у нее были лучистые, грустные, нос орлиный, большой, хорошей формы рот, волевой подбородок и черные волосы с зачесанной назад тонкой седой прядью, памятью о несчастном случае, который произошел, когда ей было 18 лет. Она держалась со спокойным достоинством и по натуре была человеком необычайно прямым. Мисс Мадерн оплакивала потерю Фреда Джекобса. Джек — свою безнадежную помолвку с Мейбл Эпплгард. Общество друг друга они нашли приятным, целительным. Им было спокойно вместе. Вскоре Джек обнаружил, что проводит у мисс Мадерн один вечер за другим. Она помогала ему по математике и физике, в которых он был малосведущ, а он вернулся к произведениям первых английских писателей, чтобы заняться с Бессией историей литературы. По воскресеньям, захватив велосипеды, они переправлялись через залив в округ Марин Каунти, бродили по Мюрским лесам, готовили на горячих угольях обед, жареное мясо, печеные ботаты, крабы и кофе. Если у Джека случалось немного денег, вечерами они обедали в итальянском ресторанчике на Северном пляже, а потом шли в оперу. Каждую неделю он по-прежнему ездил в Сан-Хосе. Но свидания с Мейбл оставляли в душе только осадок горечи и разочарования. С чувством облегчения возвращался он к ровной, непритязательной Бесси. Отныне она корректировала все его рукописи, сглаживая шероховатые фразы. Ей нравились его вещи. Она свято верила, что он станет одним из крупнейших писателей в мире. Эта вера осталась непоколебимой на всю жизнь. Квартира Лондонов на 16-й улице превратилась в место постоянных сборищ. Знакомые настойчиво стремились бывать с Джеком. «Я обладаю руковой способностью заводить друзей», но не могу похвастаться драгоценным умением от них избавляться. Ничто на свете ему так не нравилось, как принимать у себя людей, но велосипедные звонки слышались у дверей очень уж часто. То и дело приходилось писать в то время, как человека три-четыре усевшись на кровати курили, толковали обылом и спорили, скажем, действительно ли материалистические убеждения неизбежно приводят к пессимизму. Джек не мог отпустить гостей без угощения, и, получив жалкие крохи за «Почему невозможна война» от трансконтинентального ежемесячника или за урок Геральдики от журнала «Нэшнл магазин он на всякий случай запасал в ледники бифштексы и отбивные. Заходили поболтать и выкурить сигарету друзья из клуба Резкина, навещали товарищи, по социалистической партии, с просьбой выступить на собрании, не забывали старые приятели с Юкона, из рыбачьего патруля, устричные пираты, братья-бродяги с большой дороги. «Беда мне на нынешней квартире!» Заходит, кто попало, а у меня не хватает духа выставить их за дверь. Дом явно становился слишком тесен для всех книг, друзей, работы и Джек в расчете на авторский гонорар от продажи сына Волка решил перебраться в более просторную квартиру. Неподалеку, всего за несколько кварталов, на 15-й улице восточной стороны 1130, они с Флорой подыскали двухэтажный домик. Там была большая гостиная с застекленным фонарем и порядочная спальня, которую можно было приспособить под кабинет. Обставленные все семь комнат были главным образом стараниями Элизы, но уют и красоту в доме Джека наводила Бесси Мадерн. Вечером накануне новоселья Элиза вместе с мисс Мадерн развешивала в кабинете занавески, а Джек растянулся на ковре, закинув руки назад и положив голову на сплетенные пальцы. Точь в точь, как лежал ночами на носу Софи Сазерленд. Обернувшись, чтобы взять карниз для занавески, Элиза заметила, что Джек с каким-то странным выражением пристально глядит на Бесси. Это был взгляд, по которому она мгновенно поняла, что решение принято. Сестра Джека Лондона, куда больше мать, чем сестра, разгадала это решение без труда и не удивилась, когда наутро Джек объявил, что женится на Бесси Мадерн. Джек так упорно добивался Мейбл Эплгард не только потому, что любил ее. Он вообще давно задумал жениться. За свои 23 года он пережил гораздо больше, чем полагалось по возрасту. В нем был сильно развит инстинкт отцовства. Даже странствуя по дороге, он писал в записной книжке о желании иметь детей. На этот шаг я решился из самых различных и глубоких побуждений. Как бы то ни было, одно соображение против женитьбы в моем случае безусловно неприменимо, а именно, что я буду связан. Я и так связан. Мне и холостому приходилось содержать семью. Вздумая я отправиться в Китай, женат ли я, нет ли, все равно нужно было бы сначала обеспечить семью. А так я остепенюсь и смогу больше времени уделять работе. В конце концов, человеку дана всего одна жизнь, отчего же не прожить ее как следует. Сердце у меня большое, буду держать себя в узде, вместо того, чтобы болтаться без руля и витрил, и стану только более чистым и цельным человеком. Джек и Бесси не лукавили друг с другом. Не разыгрывали безумцев, пылающих страстью в духе лучших романтических традиций. Для них не было секретом, что Бесси по-прежнему любит Фреда Джекобса, а Джек Мейбл Эплгард. Но оба стремились к браку. Им было хорошо вместе, они нравились друг другу, относились друг к другу с уважением, чувствовали, что могут создать хорошую, прочную семью и вырастить славных ребят. Оба считали, что слово любовь. Хоть и не самое длинное в словаре, достаточно растяжимое и допускает много различных толкований. Итак, мисс Мадерн, подумав над предложением денек-другой, согласилась. Джека смущало, что он носит фамилию, на которую формально не имеет права. Женившись, он чего доброго поставит в ложное положение своих будущих детей. Он рассказал Мадернам, при каких обстоятельствах родился на свет. Вместе с Бесси они отправились к одному оклинскому судье, приятелю Мадернов, и тот уверил молодых людей, что фамилия Лондон на законном основании утвердилась за Джеком. Он ведь прожил под ней всю жизнь, ею были подписаны и его произведения. В воскресенье, как раз через неделю после того, как Джек сделал предложение, они с Бесси тихо обвенчались. Флора была так возмущена, что отказалась почтить церемонию своим присутствием. На три дня новобрачные укатили на велосипедах в свадебное путешествие за город, а потом вернулись в Окленд налаживать жизнь и браться за дела. В клубе Резкина в их честь был устроен банкет. Оклендская газета «Вестник» в заметке, посвященной бракосочетанию, назвала невесту красивой и достойной девушкой, и весь Окленд согласился, что это вполне заслуженный комплимент. Днем Бесси все так же натаскивала отстающих шкалеров. Ее заработка хватала на жизнь, когда доходы Джека иссякали. Вечерами она правила и перепечатывала рукописи мужа, читала интересующие его книги, чтобы потом вместе их обсуждать, переписывала сотни стихов, которые ему нравились – переплетала их в красные картонные переплеты, собирала журнальные статьи по политическим и экономическим вопросам, устроила в темной комнате фотолабораторию и научила Джека, как проявлять и печатать. По воскресеньям они надолго уезжали на велосипедах вдоль плодородной долины Сан-Леандро. Там Джек рассказывал Бесси о детских годах, проведенных на ранчо Джона Лондона. Однажды, Они провели уикенд в Санта-Круз, заплывали далеко в море, дурачились на пляже. Они не достигли вершин блаженства, пусть так, зато они не скучали друг с другом и были честными, надежными товарищами. Джек по всем признакам был доволен и своим выбором, и семейной жизнью. А Бесси в 1937 году сказала «Я не любила Джека, когда выходила замуж» но очень скоро полюбила. Женить бы, казалось, принесла Джеку удачу. В мае он наконец-то пробился в предназначенный для мужчин восточный журнал коротких рассказов Макклюра, где печатались рассказы о трудах и подвигах. В отношениях Джека Лондона и издателя журнала наступил, если можно так выразиться, медовый месяц. Издатель Макклюр, обесмертил себя тем, что платил высокие гонорары неизвестным авторам. Надо же мальчикам кушать. У Джека он взял мужество женщины и закон жизни, добавив в письме. «Мы очень заинтересованы в ваших вещах и хотим дать вам почувствовать, что здесь, в Нью-Йорке, у вас самые горячие друзья. Нам бы хотелось, чтобы в вопросах литературы вы отныне считали нас вашими покровителями». Если бы вы могли присылать нам все, что пишете, мы отбирали бы для себя, что можем выпустить, а остальным постарались бы распорядиться самым наивыгодным для вас образом. Более обнадеживающее письмо трудно себе представить, особенно начинающему писателю. Ухватившись за предложение, Джек набрал целый ящик рукописей, отослал их и тут же засел писать свеженькие, выношенные в голове. Маклюр взял себе вопрос о максимуме и заплатил за три вещи 300 долларов. У Джека в жизни не было столько денег. Материал, который ему не подходил, Макклюр рекомендовал другим журналистам. А когда рукописи набралось так много, что сам он уже не справлялся, издатель передал их в руки солидного литературного агента. Благодаря работам, приобретенным маклюром и его покровительству среди издателей, нью-йоркского литературного мира, имя Джека Лондона приобрело известность. Сноска Стоун преувеличивает роль Макклюра и бескорыстность его побуждений. Прожженный делец старался приручить молодого талантливого писателя, чтобы извлечь из его произведений больше выгоды для себя. Лондон впоследствии с горечью писал, что нашел в себе силы своевременно порвать с этим ловким издателем. Сын Волка, появившийся весною 1900 года, встретил единодушное одобрение критики. Книга была подобна бомбе замедленного действия, причем взрыв ознаменовал приход нового века. Если не считать двух-трех старомодных фраз, ее ничто не роднило с отжившим 19 столетием. В коротких рассказах явственно слышался голос нового. Научная трактовка эволюции и межвидовой борьбы, непризнанные традиционной моралью достоинства тех, кого не страшиты отлучение от церкви. Наравне с изображением прекрасного и доброго в жизни смелый подход к жестокому, безобразному, зловещему. Появление в литературе целой категории героев, для которых раньше был закрыт доступ в чинное общество короткого рассказа. Безудержный разгул, Столкновение не на живот, а на смерть, насильственная гибель. Все области, запретные для литературы XIX века, погребальными колоколами возвещали о кончине всего безжизненного, сентиментального, уклончивого и лицемерного. Многие критики того времени подхватили брошенный Джеком вызов. Вот что писали журналы. «Бостонский литературный мир». Автор вскрывает самую суть явлений. «Атлантический ежемесячник» — книга внушает читателю глубокую веру в человеческое мужество. «Другие» — полон чувства и огня, прирожденный рассказчик, все пронизано мужеством и силой, на лицо все признаки большого таланта, крупный могучий художник. Один критик заметил, его рассказы пропитаны поэзией, «Тайны Великого Севера». В противоположность стандартно счастливым концовкам у него преобладают трагические интонации, которые всегда слышатся там, где человек сражается со стихийными силами природы. В комедиях и трагедиях о клондайкской жизни во многом чувствуется сила воображения и драматическая мощь Киплинга. Но у автора нежная душа. В ней находят живой отклик, тончайшие нюансы героизма, а у Киплинга это редко встретишь. Первая книга, а его уж равняют с любимым учителем. Окрыленный отзывами, он все-таки не приминул разразиться колючей статьей в адрес критиков. Не оценить истинного величия Киплинга – безобразие. Появление сына Волка ознаменовало начало современного американского рассказа. Правда, у него были предшественники – Эдгар Аллан По, Брэд Гард, Стивен Крейн и Амброс Бирс. Все они порвали с установившимися традициями, чтобы заняться настоящей литературой. Но Джек Лондон первым донес рассказ до простых людей, сделал его предельно доступным для понимания источником радости. До сих пор рассказы в основном рассчитывались на интеллигентных старых дев. Рассказы Джека предназначались для всех слоев американского общества, кроме интеллигентных старых дев. А последние зачитывались ими за спущенными шторами и запертыми дверьми. Кроме всего прочего, в произведениях Лондона художественная форма впервые соединялась с научными взглядами 20 века. Вот откуда появилась в ней жизненная сила и энергия, сродни той, с которой американцы покоряли континент и возводили гигантское здание своей индустрии. Он уже давно задумал роман. На роман потребуется полгода, а то и год, причем доходов за этот срок никаких. Так что возможность преуспеть настолько, чтобы заняться длительной работой над крупным произведением, представлялась весьма отдаленной. Теперь он обрисовал свое положение в письме к Макклюру. Ответ прибыл незамедлительно. Мы готовы субсидировать ваш роман на ваших собственных условиях. В течение пяти месяцев мы будем ежемесячно высылать вам чек на 100 долларов. А если вы сочтете, что нужно 125, то мы согласны и на это. Я убежден, что вы можете написать сильный роман. Когда бы вам не понадобилась помощь, пожалуйста, дайте нам знать. И тут, когда он, как Резл Дезл, понесся вперед к своей цели на всех парусах, Бесси преподнесла ему новость. Она ждет ребенка. Джек пришел в неописуемый восторг. Это будет, конечно, мальчик. Уж он-то знает. Он и раньше был добр с женой, а теперь и подавно. Он ухаживал за ней, как за младенцем, нежно заботился о ее здоровье и благополучии. От сознания, что скоро он будет отцом, Творческий огонь вспыхнул в нем с новой силой. Не прошло и двух часов, как Бесси сообщила ему свою тайну, а он уже принялся за свой первый роман «Дочь снегов». В свое время Джек со знанием дела, до самых ничтожных деталей, обдумал и то, что он уже связан, и что все равно приходится содержать семью, но при этом сделал одно чисто мужское упущение – не учел, что на земле нет еще кухни, в которой хватило бы места двум женщинам. Флора отчаянно скандалила с его женой. Ее до глубины души обидело, что сын изменил ей в тот самый момент, когда начал прилично зарабатывать. Не она ли без единой жалобы месяцами терпела нужду? Она имеет право на то, чтобы ей воздали по заслугам, а вместо этого Джек приводит в дом чужую женщину. Она, его мать, пеклась о нем, кормила его, а теперь вот тебе и раз, готовить желает Бесси. Раньше она принимала его друзей, теперь хозяйка Бесси. Уступить чужой женщине сердце сына? Нет, это Флоре пришлось не по вкусу. Она решила, что ее вздумали оттеснить на задний план. Расстроенная, нервная, полубольная, она ссорилась с Бесси по всякому поводу и без повода. Двадцать лет спустя после смерти Джека Бесси говорила, «Мне бы угождать Флори, подластиться к ней, во всем ублажать, и мы зажили бы душа в душу. Но я была молода и хотела все делать для мужа сама. Вот и нашла коса на камень». Сколько раз бывало, когда Джек сидел, стараясь сосредоточиться на композиционных трудностях первого романа, в рабочий кабинет врывались раздраженные женские голоса, и дочь Снегов вылетала у него из головы. Он терпел, терпел, а когда остановилась Нилмоготу, выскакивал из дому, мчался к Элизе и упрашивал ее ради всех святых пойти утихомирить его семейство. Через два-три часа он шел домой. К этому времени стараниями Элизы инцидент был улажен, и Джек вновь садился за работу. Теперь, когда появилось больше возможностей принимать у себя друзей, вокруг него постепенно образовался кружок интересных людей, которых он приглашал к себе в среду вечером. Среди них выделялся высокий, атлетически сложенный Джордж Стерлинг, человек чрезвычайно тонкой духовной организации, о котором Джек писал. «У меня есть друг, милейший человек на свете». Стерлинг сменил судьбу католического священника на долю поэта, одного из тех редких поэтов, чьи творения исполнены красоты, нежности и страстной любви к правде. Эстет, воспитанный на классиках, Стерлинг был личностью двойственной, раздираемой любовью к социализму с одной стороны, а с другой — верностью принципу искусства для искусства», внушенному ему Амбразом Бирсом. Джек был страстным противником пораженческой философии Бирса. Стерлинг обладал богатым воображением, глубоким пониманием гармонии слога. Его преданная дружба, пылкий темперамент и придирчивый зоркий глаз критика во многом помогли Джеку. Близко сошелся Джек с Джеймсом Хупером, рослым силачом-футболистом, знакомым ему еще по университету. Джеймс тоже пробовал свои силы на поприще короткого рассказа. Среди новых друзей были Джим Уайтекер, отец семерых детей, оставивший хорошую работу, чтобы писать романы, Ксавьер Мартинес, художник, полуиспанец, полуиндеец. Неся с собою отточенную испаньолку и отточенную церковную ученость, приходил младший библиотекарь оклинской библиотеки, основатель клуба «Резкина», Фредерик Бэмфорд. Из Сан-Франциско приезжали Анна Струнская, философ-анархист Строн Гамильтон, социал-демократ Остин Льюис и другие радикалы с берегов бухты Сан-Франциско. Не забывала навещать и миссис Нинетта Эймс, привозившая друзей литераторов вместе с рассказами о том, как проходит путешествие ее племянницы по Европе. Все сходились к ужину, потом читали свои вещи, спорили о новых книгах и пьесах. Затем мужчины садились за покер или красную собаку. Играли увлеченно, азартно, то и дело разражаясь неудержимым хохотом. Вскоре эти вечера стали известны как среды открытых дверей у Джека. Клаудсли Джонс, милый и красивый юноша, приехал погостить на неделю из Южной Калифорнии, оставив свой родной городишко и почтовое отделение, где он служил. Джонс первым написал Джеку восторженное письмо по выходе в трансконтинентальном ежемесячнике рассказа за тех, кто в пути. С тех пор они переписывались. Бродяги с дороги, матросы, корешки с набережной, все были рады забежать к Джеку, пропустить стаканчик кислого итальянского вина, поговорить по душам. То и дело, заявляется какой-нибудь старый приятель-матрос. Слово за слово, только что вернулся из дальнего плавания, вот-вот должен получить кучу денег. Слушай, Джек, старина, не одолжишь ли пару долларов до завтра? Половина устроит, сойдет и половина. Хозяин лез в карман, и гость долго не засиживался. Джек был до глубины души счастлив, что может оказать людям гостеприимство. Он всегда радовался если после дня работы у него собирались друзья. 125 долларов от Макклюра прибывали точнехонько каждый месяц. Увы, теперь их уже не хватало. Семейные нужды, более широкий образ жизни, новые друзья. Джек удвоил рабочее время, посвящая утренние часы серьезной работе, а после послеполуденные халтуре. Таким образом, он поместил в бостонский журнал «Копия» Очерк о том, как однажды ночевал на пустыре, и, чтобы не попасть в тюрьму, плел что-то насчет Японии полисмену, который явился, чтобы его арестовать. В «Харперовский еженедельник» он пристроил очерк о крепыше, упряжной собаке соляски, В сан францискую волну» статью «Экспансия», которая сошла за передовую. Два рассказа из семейной жизни под заголовком «Их ольков» Взял домашний спутник женщины, а домоводство в Клондайке проложило ему путь в Харперовский базар. В журнал «На городские темы» он послал триолет. «Рвануть монет, зашел сосед, а я из дому. Рвануть монет, но ведь хозяина-то нет, и без монет ушел знакомый». Зато Джек оказался при долларе. Он сидел за книгами и машинкой так прилежно, что, бывало, несколько дней подряд не выходил за дверь, разве только взять вечернюю газету, оставленную на крыльце. Он похудел, обмяк и убедился, что пропорционально твердости мышц теряет твердость духа, боится писать то, что думает, прикидывает, пойдет ли та рукопись, угодит ли публике это. Он всегда прочно придерживался того мнения, что в здоровом теле здоровый дух. Руководствуясь этим принципом, он купил пару гантелей и каждое утро упражнялся с ними перед открытым окном. Потом садился писать редко позже шести утра. А после работы охотился за Берклийскими холмами или ловил рыбу на заливе. Окрепнув, он вновь обрел мужество и хладнокровие. С возобновившейся энергией Он заканчивает «Джана нераскаянного» и «Человека со шрамом». Первые свои юмористические рассказы о Клондайке, написанные с дьявольским юмором шутника-ирландца, который не прочь проехаться по адресу покойника на поминках. Несмотря на благоприятные отклики прессы, сын волка расходился хуже, чем можно было ожидать. Да и журналы, за исключением Макклюра, платили только единовременный гонорар без авторских отчислений, и хорошо еще, если давали 20 долларов за рукопись. Его еще не знал широкий читатель, нужно было писать и писать, готовясь к тому моменту, когда можно будет достигнуть цели одним решающим броском. А пока суд да дело, приходилось довольствоваться тем, что перепадало то там, то тут. Вот, например, «Черная кошка» объявила конкурс на лучший рассказ. Первоклассный сюжет, рассчитанный на хорошую премию, что-то не клеился. Тогда Джек написал забавный рассказ «Сэмпер Идем». Одна вечерняя газетка навела его на эту мысль. Получил премию в 50 долларов. Потом журнал «Космополитен магазин устроил конкурс на тему «Что теряет тот, кто действует в одиночку?». И Джек, поставив на один шанс из миллиона, написал революционную статью – что теряет общество при господстве конкуренции. Ему присудили первую премию 200 долларов, и он заметил «Я единственный в Америке, кто умудрился заработать на социализме». Месяцы шли, а Флора и Бесси ссорились не переставая. Джек снял небольшой домик по соседству и водворил туда Флору с Джонни. Это отлучение от церкви привело Флору в совершенное иступление – Сын вышвырнул ее из дому. Джек ничего не добился этим тактическим маневром, если не считать новых расходов. Мало того, что Флора являлась к нему, заводила новые и новые склоки, она пошла судачить с соседями о своих обидах. Поднялись сплетни, пересуды. Вообразив, что она опять сама себе госпожа, Флора снова взялась за какие-то сомнительные делишки. Деньги, которые давал ей сын, быстро таяли. Появились долги, а расплачиваться приходилось Джеку. Лето и осень напролет он продолжал работать над романом. Читал в Сан-Франциско лекции на массовых митингах, организованных социалистической партией. Ходил на митинги слушать других ораторов, вступил в кружок Ипсона, брал на своем заднем дворике уроки бокса и фехтования, а по средам принимал друзей. Он не был меланхолическим интеллигентом, отнюдь нет. В ту осень самую большую радость ему доставил футбольный матч, где сборная Калифорнии в пух и прах разбила Станфордскую команду. И все же самым крупным событием в его жизни по-прежнему оставалось знакомство с великими книгами. Им он отдавался беззаветно, всей душой, как тот беспризорный оборванец, разносчик газет, который 14 лет назад забрел в Оклинскую библиотеку и попросил у мисс Кулбрид почитать что-нибудь интересненького. В письме к Анне Струнской мы читаем. Сейчас сидел здесь и плакал, как маленький. Только что кончил Джуда Незаметного. С Джудом и Тесс за спиною Харди может умереть спокойно. Он поклялся, что и сам умрет спокойно, если сможет создать одну-две книги, достойные встать на полках, плечом к плечу с теми, что так украсили его жизнь. Странные отношения складывались у Джека с Анной Струнской. По складу ума они были как будто созданы друг для друга. Наконец это стало им ясно. Впрочем, это ничуть не мешало им, как и прежде, страстно спорить о биологии, О материализме, о социализме. Начиная с июля, в письмах Джека зазвучали нотки нежности. Несмотря на бури в стакане воды, которыми было отмечено наше знакомство, на самом-то деле никакого разлада не было между нами. В глубине мы были по-настоящему близки, созвучны, что ли. Корабль спущен на воду, рвется к морю, полозье возмущенно скрипят и стонут но море и корабль не слышат их. То же было и с нами, когда мы ворвались в жизнь друг друга. На суд Анны Струнской он отдавал теперь все свои серьезные работы, и в ее оценках сквозит ум, чуткий и острый. Джек, в свою очередь, убеждал ее снова взяться за перо. О, Анна, если б вы только доверили бумаге вашу пылкую душу с ее причудливой сменой настроений», У меня такое чувство, как будто вы сродни какой-то новой неведомой энергии, брошенной в мир. Читайте ваших классиков, да не забывайте и того, что принадлежит нашим дням, новой литературы. Вам следует овладеть современными приемами, нужно отдать должное форме. Ведь если искусство и вечно, то форма рождается вместе с поколением. О, Анна, не дайте мне в вас обмануться. Конец третьей дорожки второй кассеты. Для дальнейшего прослушивания переверните кассету.